Радмир настоял на том, чтобы его выписали раньше, чем нужно. Я каждый день приходила к нему. Но, честно говоря, я в своих чувствах еще больше запуталась. Рада я, что согласилась быть его девушкой, пока не знаю. В больнице мы не выходили за рамки дружеских отношений. Дальше видно будет. Но вообще я не могла поступить по-другому. Перед глазами до сих пор картина, как он лежит... Я держу его голову. Тогда внутри что-то щелкнуло. Я отчетливо поняла. Он мне не чужой человек. Мы с Ратмиром идем по коридору. Я невольно любуюсь. В больнице он похудел, оброс щетиной. Но это его еще больше как будто красит. Когда мы садимся в его машину, поворачивается ко мне и спрашивает. «Ты уже собрала вещи?» «Нет». Давай сейчас соберешь и переедешь ко мне, Останавливаю его. Погоди, Ратмир, я с тобой встречаться согласилась, а не жить. Я знаю, это к делу не относится. Ты знаешь, что произошло, а мой дом лучше охраняется. Поэтому давай, не упрямся. Но ведь того стрелка посадили. А кто стоит за всем этим, не выяснили. Могут появиться новые. Но я хочу жить у себя. Не спорь со мной, это не обсуждается. Почти рявкает в ответ. Я ничего больше ему не говорю. Скрещиваю на груди руки. Вот дура. Я думала, что будет все, как у нормальных людей. Кино, общение, свидание, постепенное узнавание. А получилось, как всегда. Увидел, победил, купил. Я послушно собираю чемодан и спускаюсь вниз. Попутно внутри себя принимаю решение. Если он будет обращаться со мной как раньше, я просто уйду от него. И это будет окончательное «нет» в наших отношениях.